Глава 21. Достоин. Кажется, назад пути нет. Болотопсовские экскременты уже образовались. Остается только навалить еще больше. Один громкий вздох Ричарда, и на принца польется свинцовый дождь. Куча черных дул смотрит на британца, а тот радостно оскаливается им навстречу. «Совсем берсеркнул, похоже!» «Я соображаю, как бы предотвратить скорое кровавое месиво!» «А тем временем, не обращая ни на кого внимания, Астерия идет к своему брату!» «Какой еще убивать?» Княжна оттаскивает принца за рука впрочит грузин. «Совсем сдурел?» Уверен, она бы его из за ухо запросто дернула, как на хулиганившего мальчишку, но, видимо, удержалась. Принц тут же выходит из свирепого состояния. Я при чем? удивляется, Ричард. Это вообще ваш слизой плесун все начал. Я только подсобил немножко. А своя голова есть? рычит Астра. Или ты без английского парламента вообще не соображаешь? Ну ничего. А я на с тобой дома поговорит как следует. Ты еще не пробовал из щебеньицы. Принц мигом бледнеет. Меня нельзя трогать. Я неприкосновенное лицо. «Иностранный подданный!» «Это вызовет дипломатический скандал!» «Ничего, ничего», — фыркает Астра, таща Ричарда за собой. «Мама Аяна разрешит его парой хлопков по твоей тощей заднице!» У кавказцев образовался шоковый эффект. Боевики удивленно смотрят на семейную разборку возле окровавленных тел. Это дает время и князю Багратиону обдумать ситуацию. Немного погодя, грузины снова наводят автоматы на брата с сестрой. «Не стрелять!» — оглашает стадион окрик Багратиона. Князь пристально смотрит на Ричарда. «Во всяком случае, пока!» Боевики не открывают огонь, но автоматы не опускают. Угрюмые лица, сосредоточенные указательные пальцы, лежат на спусках. «Ваше сиятельство!» — Петра свесть на взводе. «Они убили моих родственников! Я требую крови негодяев! Это справедливо! Это кровная месть!» «Ох, пора мне вмешаться!» «Да живо они, Петра Скороздзе!» — говорю я, придерживая Дарика за талию. Девочку начал было бить мандраж от волнения, но от моего касания, подпитанного магнетизмом, она сразу успокаивается. «Только вот это ненадолго. Им срочно нужен целитель, иначе умрут от кровопотери». Багратион смотрит на меня задумчиво. «Лечите раненых!» — спустя секунду велит князь, и несколько кавказских дружинников тут же бросаются исполнять приказ. Один, целитель, встает на колени подлини неподвижных тел и начинает водить ладонями над ранами. Другие с автоматами образуют защитный периметр вокруг целителя и заслоняют его от нас. Все это время мы молчим и смотрим на процесс. Наконец, исцеление заканчивается, все трое летунов, правда, оказываются живы. Их оттаскивают куда-то в тыл, за спины боевиков. «Как видишь, княже, я снова беру слово». Причин для кровной мести нет. Рот Беридзе целый невредим. Ранение его членов я уже объяснил заступничеством за эту невинную девушку. Киваю напряжавшуюся ко мне Дарика. Ее избивал Миран Беридзе. Вы и сами можете видеть следы рук вашего подданного. Князь внимательно меня слушает, а потом спрашивает Дарика: Дитя, это так? Барышня высоко поднимает подбородок, выставляя на всеобщее обозрение кровоподтеки на лице. «Истина батона! Меня избивал собственный брат, а се... этот сударь заступился!» Молчание. Петра сжимает кулаки. «Ваше сиятельство! Не собираетесь же вы слушать этих детей!» Вспыхивает яркий голубой свет, и прямо из воздуха возникают Аяна с Бликом, Али и Котом. «Легка на помине!» я требую объяснений!» — гремит яростный женский голос. «Почему мои дети сражаются с твоими людьми?» Японка выглядит с ног шибательно и воинственно. Обтягивающая черная экипировка, плотные кожаные полусапожки и изогнутая катана, удерживаемая одной рукой. Длинные волосы завязаны в конский хвост, открывая белую лебединую шею. А компания японки, огромные крокодилы, два бойца в полной выкладке, отлично работают на контраст. Свирепая красотка в окружении элитных бойцов, «Дайте мне кисти и мольберт». Багратион сразу выпадает в осадок. твои дети?» «Хотел бы я знать Аяна», — бормочет он. «Стадион окружен гвардией», — заявляет самурайка. «Либо вы мигом даете мне объяснение, либо мы берем штурмом здание, а потом уже допрашиваем выживших. Если они, конечно, останутся». Тут Аяна замечает меня и точно узнает по татуировкам. Брови княгини взлетают вверх. «И ты здесь?» «Что это за маскарад, Арс?» «Я лунный плесун. Ваше сиятельство». Тороплюсь перервать важную особу, хоть это и очень невоспитанно. Один из участников сегодняшнего турнира. А произошло следующее. Один из подданных князя Багратиона набросился на эту милую девушку. Приобнимаю Дарика за плечи и игнорирую огненный взгляд Астырии. «Я заступился. Принц Ричард мне помог». Фу. «О, да! Ее сиятельство Астерия мне тоже очень сильно помогла. Принимаю к сведению фырканье книжны. Произошла небольшая драка. Вот, собственно, и все». Айяна округлившимися глазами осматривает изодранного Ричарда. Тот спешит спрятать руку с когтями за спину. «Рич, с каких пор ты помогаешь, Арс... ему?» Кивает японка в мою сторону, решив все же уважать мою конфиденциальность. Чем заработала пять очков в моих глазах? Тетя Аяна! Бедная девушка была в беде! Патетически восклицает принц под новой фыркастерии. Как я мог проигнорировать зов о помощи? А еще, говорят, дворяне не лгут. Ричард слыхом не слыхивал о Дарика, пока я сейчас не сказал. Хотя, опять же, в словах принца нет буквальной лжи. Дарика действительно была в беде, а риторический вопрос вообще не содержит ничего дельного. Японка качает головой, словно в глубоком шоке, и поворачивается к Багратиону. «Думаю, мне все понятно. Петра, ты ведь согласен со словами моих детей?» На самом деле, после такой постановки вопроса, у князя и выбора нет, как ответить. Возразит и тем самым обвинит Ричарда во лжи. «А он ведь не свинопас какой-то?» А целый принц, да еще к тому же Бессонов, пускай и наполовину. из за такого и правда может начаться дипломатический скандал. А смысла нет. Никто из дворян вроде не умер, да и Дарика на самом деле обижали. Короче, даю 99,9%, чтобы, Гратион замнет проблему. Дворяне не врут. Со вздохом ответил Грузинский князь. «У меня нет претензий, раз барышня моего дома подверглась опасности». «Вот и хорошо». Княгиня опускает кота, но и только сейчас будто бы успокаивается. «Ваше сиятельство, Аяна!» — вмешивается Петрос. Грузин смотрит на меня злым взглядом. «Скажите, пожалуйста, это ваш человек?» «Я ничего не говорю. Японка же пожимает плечами». «Да, наш, наверное» и, понимаю ее слова, как хочешь. Петрос вздыхает разочарованно. «Видимо, решил, что я дружинник Бессоновых, а значит, со мной не расквитаться за сына, выйдет себе дороже. Ну, я сразу решаю воспользоваться моментом и взять балатопса за жабры». «Ваше сиятельство Аяна, раз мы выяснили личности виновных, то предлагаю наказать их конфискацией этого стадиона». «Что?» — вскрикивает Петрос. «Почему бы и нет?» А Яна равнодушно пожимает плечами. Петро, согласен?» «Достойная Вира, по-моему». Грузинский князь темнеет лицом. «У рода Беридзе есть другие достойные предприятия». «Но непотребщина произошла именно здесь», замечает Японка, качнув острием катаны. «Обратимся к императору?» «Пускай судит и определяет Виру. Или решим полюбовно?» Багратион нервно чешет кустистую бороду. Мясистые пальцы тонут в черных зарослях. «Обойдемся без освещения этого происшествия. Согласна, Аяна?» «Полностью», — важно говорит японка и оглядывается. «Думаю, этот стадион стоит конфиденциальности. С утра ждите юристов, Петра. Оформим как сделку купли-продажи». «Хорошо». На этом переговоры вроде бы заканчиваются. Аяна убирает клинок в ножны на бедре... Только остается один момент. Кхе -кхе. Громко кашляю. «Ваше сиятельство, Петра, не будете ли вы любезны предоставить целителя барышне? Указываю на Дарика». А то противно получилось. Конфликт разгорелся из-за нападения на девушку, но все тут же про нее забыли. Кажется, только теперь Аяна замечает Дарика и ее кровоподтеки. «Дитя? Кто и почему на тебя напал?» ласково спрашивает княгиня. «Мой брат Амиран Беридзе, ваше сиятельство», — честно отвечает барышня. «Он меня с детства ненавидит». «Вот как?» «Свой же родич» — поражается Аяна и поворачивается к Багратиону. «Я забираю эту девочку себе в гости». Петрос тут же вклинивается. «Ваше сиятельство!» «Забирай», — отмахивается грузинский князь. «Я же проведу расследование, и потом обсудим судьбу Дарика». «Ярнес, вылечи ее!» Пока целитель кавказцев заживляет лицо Дарика, я размышляю. «С одной стороны, большое спасибо Аяна. Петрос не позволил бы мне забрать барышню, тем более, что я не я, а лунный плясун. С другой, теперь Дарика правда поселится у Бессоновых?» «Уходим», — говорит Аяна мне. «Поговорим на улице». Снаружи демоников прибыло порядочно. Оцеплен весь район вокруг стадиона — Десятки брони фургонов перегораживают дорогу, вытащенные автомобильные блокираторы. Аяна сходу распоряжается. «Ричард, Астерия, едете домой. Кот, Али, на вас доставка». «Эх!», эх — вздыхает крокодил. «Даже не подрался сегодня, однако». Лунный плясун, — поворачивается княгиня. «Давай-ка отойдем с тобой и порешаем вопросики». Аяна уводит меня в один из фургонов. Мы усаживаемся друг против друга, и японка вонзает в меня пристальный взгляд. «Лунный плесун? «Умеешь ты удивлять, Арсений?» «Надеюсь, в приятную сторону?» Улыбаюсь скромно. «Кто тебе это, Дарика? Вопрос прямо в лоб. «А... «А просто так и не ответишь. Кто, правда?» «Подруга, прикидываю. Член моего ватаги, одноклассница и сожительница, сужает глаза Аяна». Конечно, они все знают. Только в благопристойном смысле. Не ведусь на провокацию. Было бы из-за чего сердиться. Девушка живет в моем доме, так как ее родственники тупоносы и орлы. Но вы сами слышали про брата дебошира. Слышала, соглашается японка. Значит, пускай девочка и дальше у тебя живет. Это правильное решение, одобряю. Насчет стадиона. Поделим управление поровну. А вот тут я не очень понял. Зачем ваше сиятельство? Ведь вы получите этот стадион за нападение на ваших отпрысков. Он целиком ваш. Японка поднимает указательный палец. Вообще-то, Багратион забрал стадион у Беридзе. Но, ну, может, и у других вассалов как расплату за содеянный позор. Логично, что имущество должно достаться этой девочке Дарика. Она ведь жертва, а не Бессоновы. Но в то же время Дарика... «Входит в рот Беридзе. Поэтому мы с тобой забираем стадион во временное управление, а Дарика передадим в собственность, когда она выйдет замуж. Будет щедрым приданным девочке». «От своих-то родственников бедняжка вряд ли что теперь получит». О, -о, о Аяна, супер!» «Конечно, не исключено, что японка так расщедрилась, чтобы вырасти в моих глазах, но идея очень крутая». Давно я не видел у дворян проявления подобной заботы о члене чужого рода и даже дома. Согласен, лунный плесун? Усмехается японка. Это решение не менее правильное, чем первое. Улыбаюсь в ответ. Тогда мы закончили беседу, кивает Аяна. Забирай девочку и езжай домой. И да, Сеня, вспоминает она, когда я уже встаю. Жду тебя на своем дне рождения через неделю. «Я восхищена, сестренка Аянушка!» — цокает языком София. «Не ожидала от тебя такой мудрости и хитрости!» «У меня была превосходная учительница!» Довольно улыбается японка. «Ой, прекрати, прекрати!» Беловолосая княгиня закрывает ладонью алый ротик. «Теперь у нас есть с Беркутовым еще одна точка соприкосновения». Аяна задумывается. «Пускай вместе с ним решает вопросы по стадиону кто-нибудь из наших сыновей. Да хоть Даичи. София прекращает ребячица, становится полностью серьезной. «Лучше Митя». Японка сужает глаза. «Все еще не доверяешь моему сыну? Из-за «Не в этом дело». София собирается с мыслями. «Митя уже попал под воздействие обаяния Арсения. И с этим мы ничего не сможем поделать. Да и че же лучше не находиться вместе с Арсением долгие часы подряд. Хватит с него японца». «Допустим. Гордость Аяна успокаивается. А что с днем рождения? Зачем ты пригласила Ханеси на Бунагу? Сама же насторожилась из-за тех мутных самоубийств в Токио. Я не хотела его звать. Но он в любом случае прилетает в Москву, якобы по каким-то торговым делам. Рано или поздно мы все равно с ним столкнемся, поэтому лучше в нашем доме». «Наши дети в опасности», — замечает самурайка. Мы не допустим Ханеси к детям. Его будут постоянно окружать наши дворяне-демоники, у которых повышена ментальная защита. Ни с кем другим он не сможет подолгу общаться. И нам еще нужно проверить Арсения на фехтовальные навыки, не забывай. Это ваша сдаича задача». «Ох, Соня! А Яна напряжена, как никогда. Лучше бы этого дня рождения не было». «Почему же?» Непонимающе округляет глаза София. Весело же будет. Домой приезжаем с Дариком уже поздно. Все в доме спят, кроме слуг. Тоже ложимся. Дарика все никак не хотела уходить, ее переполняло волнение. Но расходимся. Уже лежа в постели, я сам не могу уснуть. Круговерть мыслей в голове не дает покоя. Все думаю о фантазмах, о горизонтах новообретенных возможностей почему я смог создать когти огнивы, почему уважительно говорил со средоточиями чужих суеверий. Чуть ли не падал ниц перед вымышленными существами. Неужели вместе с любовью к Сениной семье мне досталось в наследство и вера в славянских богов? Другого ответа не вижу. Я верю в Сварога, Перуна и Велеса и других. Знаю, что их не существует, но верю. И это вера дает мне ключи от коллективного бессознательного. Тем самым мифы оживают и обрастают новой атрибутикой, как, например, огневиками. Одно слово «охренеть» смущает только купол, но мы его еще поломаем. Да, марионетки хаоса усилятся, но это не станет проблемой, если я смогу ковать свои собственные фантазмы. Один щелчок пальцев, и хаоситы вспыхнут, как сухие дрова. Утрирую, конечно, но... Меня вдруг прошибает пот. скотина Бимижар. Гребаный жаворонок. Если он переродился, как я, то тоже верит в земных богов, тоже способен создавать фантазмы. Гадство. Но купол все равно надо рушить, иначе вовек не попасть мне домой. Так что, по-хорошему, убрать хаоситов нужно до этого. Особенно Бимижары. Дверь комнаты тихо открывается. Открыв глаза, я вижу высунувшееся пунцовое личико. «Сеня!» — шепчет Дарика. «Прости, пожалуйста, не хотела тебя будить». «Заходи». Сажусь я в постели. Ее щечки вспыхивают еще сильнее. «Заходи! Не стой в дверях, как неродная». Пускаю релаксирующую волну в ее сознание, и девушка заходит, шлепая мохнатыми тапками зайчиками. Беру Дарика за руку и утягиваю на кровать. Она садится рядом. Я в последнее время сплю в пижаме, так что ничего постыдного. Уезжая, я боялась, что больше не вернусь в этот дом. Шепчет девушка и почти сразу всхлипывает. Что больше не увижу тебя. Глупости. Прижимаю барышню к груди. От ее распущенных волос исходит миндальный аромат. Мы с тобой, фениксы, малышка. А никто не сможет надолго разлучить фениксов. Никто. Запомни. Запомню. Уже тише всхлипывает грузинка. Мы ложимся. Дарика кладет головку мне на грудь и вскоре засыпает. Поглаживая ее по волосам, я тоже начинаю дремать. И снятся мне боги. Перун, Ерила, Рот, Сварог. Все говорят со мной, все протягивают свое оружие. Грозовые копья, огненные серпы, золотые стрелы. Ты достоин, сын мой. Зычно произносит сварок, улыбаясь в красную бороду. В мощной руке бога пылает раскаленный кузнечный молот. Достоин вести человеческий род к совершенству. Я улыбаюсь, не просыпаясь. Все еще достоин. А в это время на другом конце континента, на японском матрасе Футоне, спит юноша Ханесси Набунага. Ему снятся боги страны восходящего солнца. Морской царь Ватасуми, И за нами повелительница смерти, король вулкана в Кагуцути, но всех превосходит своим сиянием блистательная Аматерасу, императрица солнца. Неотразимая женщина в кимоно протягивает Хенесе перстень на тонкой ладошке. «Ты достоин!» Улыбаясь, произносит красотка, а затем ее лицо поддергивается черными разводами, Нежная бледная кожа трескается, будто фарфоровая. Ужасный зверский оскал демона выступает наружу. «Ты достоин уничтожить людей!» И юноша счастливо улыбается во сне.